Том 2. Лучник леса чудовищ. Облака в небе были достаточно тонкими, чтобы западное солнце просачивалось сквозь них. Но даже наклонив голову к нему, я не мог почувствовать идущего от него тепла. Я не думал, что мне нужно волноваться об обморожении, но ошеломляющий озноб от воздуха было игнорировать трудно. Благодаря климату этой местности снег выпадал редко, даже в холодное время. Но когда он ушел на земле, образовался его тонкий слой. Я знал это еще по времени, когда был в храме. Даже сейчас все просто замерзло, и не было никаких признаков, что приближался снегопад. Я натянул плащ вокруг себя и сосредоточился на том, чтобы поставить одну ногу впереди другой. Я шел по грязи возле булыжной мостовой. Прогулка над по дороге на самом деле была опасна, так как она не ремонтировалась уже годами и была полна дыр. Скорее всего, я продолжу свое путешествие, пока буду сохранять осторожность. «Ух, слишком холодно!» Мое дыхание выходило как будто белым туманом. Выйти в мир зимой, как я и думал, была плохой идеей с точки зрения здравого смысла. Я, Уильям Г. Мэриблад, покинул храм лишь через несколько дней после той последней битвы с Богом не Мертвых, где я сражался, чтобы защитить души своих родителей. Эта последняя битва была в день зимнего солнцестояния. То есть, другими словами, в середине зимы. Честно говоря, я тоже думал, что поступай не очень мудро, но если бы я провел зиму в том уютном храме после того, как сделал могилы для Блада и Мэри и захоронил их там, я бы мог захотеть оставаться там навсегда. Я ухаживал бы за могилами и убедил бы Гаса позволить мне жить жизнью защитника печати, которую удерживает высшего короля демонов, заключенного в тюрьму в этом городе. Это была очень притягательная и практически непреодолимая идея, хотя я и знал, что она была неправильной. Тем не менее, действуя так, моя жизнь не стала бы сильно отличима от моей предыдущей жизни. Если бы я перестал двигаться вперед, если бы не принял меры, я бы мог сказать, что эта идея росла бы во мне день ото дня, поэтому я не мог колебаться. Я должен был поверить в себя и шагнуть вперед. Сказав это, я тем не менее был сильно уверен, что не собираюсь упасть и умереть на обочине в холодную погоду. Если худшее приходило от худшего, я даже подумал о том, чтобы развернуться и вернуться в храм. Газ вероятно, посмеялся бы надо мной. После того слишком драматичного расставания, но мне не нужно было беспокоиться о возвращении назад. Я мог подумать об этом, как о разведке, и снова отправиться в дорогу весной, проверив состояние дорог и места, которые можно было бы использовать для отдыха. Даже проделывание этого было бы намного более лучшим использованием времени, чем просто сидеть внутри и ничего не делать. Поэтому я время от времени делал небольшие перерывы, ставил лагерь, когда наступала ночь, и все время шел, просто шел, с моей поклажей на спине перенося холод. У меня уже было несколько столкновений с демонами, В этом городе был запечатан высший король, и некоторые из них, вероятно, следили за ним. Неудивительно, что они пытались напасть на меня. Человек вышел из города, поэтому они, очевидно, хотели бы захватить меня и заставить рассказать им то, что я знал. Но мальки, такие как они, не представляли для меня опасности. Меня обучал Блад, Мэри и Газ. Также произошло несколько внезапных атак на меня, странными уродливыми демонами, смесью животных и людей. Но я чувствовал, когда они приближаются, и встречая их с помощью своего копья бледной луны, превращал их в пыль. Впервые я сражался с демонами, которые не были нежитью, но они не представляли мне никаких-то реальных проблем. Я убил их быстро и без колебаний, так как блат и газ научили меня. Все-таки я сражался с бессмертным богом, как я мог проиграть каким-то обычным демоном. Что касается города мертвых, Газ сказал мне, что он будет укреплять его оборону с помощью великой магии, называемой Туманный Лабиринт. Так что, вероятно, мне не стоит беспокоиться об этом. Мой, казалось бы, бесконечный путь иногда проходил мимо разрушенных каменных зданий различных размеров. Вероятно, это были почтовые станции или места отдыха вдоль дороги. Многие из них либо рухнули, либо были сожжены и уничтожены. Все они были жертвами старой войны, но были еще и те, что сохранились по большей части, чем облегчивали мне установку своего временного лагеря. Глядя на эти объекты, я думал, что мэрии Газ и Блад должны были жить довольно развитой цивилизацией, когда они были живы. На ум мне приходила древняя римская перья, как пример из моей прошлой жизни. Создавалось впечатление, что я находился во времена падения Древнего Рима, только не от варваров, а от вследствие вторжения демонов. Из того, что я мог представить, опираясь на историю своего предыдущего мира, все шло не очень хорошо. Раньше любил историю и все такое, достаточно сильно, чтобы проглотить все эти рассказы о цивилизации Древнего Рима. Также о том, что средневековье было своего рода темным веком, но все же... С тех пор уже прошло несколько столетий, а люди до сих пор не вернулись сюда. Это не может быть добрым знаком, не так ли? Я снова разговаривал сам с собой. Это было тем, что делают многие другие долго путешествия в одиночестве. Чтобы не было скучно, я также напевал песни. Но даже с учетом того, что у меня было два мира песен, я быстро исчерпал свой материал. Я уже устал от этого пейзажа, но снова огляделся. Справа, недалеко от дороги протекала река несколько сот метров шириной. Вдоль нее сейчас росли редкие кустарники, но я мог себе представить, как они разрастутся, когда погода потеплеет. Думаю, что причина, почему вдоль нее не было больших деревьев, это потому, что их постоянно затопляло во время разлива, и они просто не могли спокойно вырасти. За рекой все же пространство покрывал лес, деревья росли повсюду, куда только не попадал мой взор. Это был совершенно девственный лес, темный и тихий, наполненный атмосферой, что навевало чувство, не зная неприступности, что внушало мне уважение». Если бы я захотел беспечно прогуляться по нему, то постоянно бы спотыкался, что замедляло бы меня. А если бы я потерял чувство направления, то скорее бы потерялся там безвозвратно. Поэтому я пока избегал его, заходил только тогда, когда мне нужно было собрать дров для лагеря. Мне повезло, что эта дорога была рядом с источником воды, и мне не нужно было ее добывать. Все, что мне нужно, это просто продвигаться по намеченному пути. Я прошел еще немного, пока солнце не стало садиться. Дорога вела меня на холм, и я не знал, что ждет меня за ним. Я просто молча брел. Когда наконец передо мной открылся пейзаж за ним, у меня перехватило дыхание. Вау! Руины огромного каменного города были освещены сиянием заходящего солнца. Улицы с бесчисленными домами были застроены круговым обзором по обе стороны большой реки. Судя по сохранившимся следам опор, некогда обе стороны города соединялись с большим мостом. Вероятно, это был довольно процветающий город и важный торговый центр. Но теперь все было разрушено и стояло в руинах. Окружающая город-стена была серьезно повреждена в различных местах. А почернение, все еще видимое на некоторых домах, наталкивали на предположение о том, что они были сожжены, вероятно, зажигательными стрелами. Также я мог видеть глубокие чашеобразные кратеры. Должно быть, они образовались от применения довольно сильного заклинания. И, наконец, река наполовину затопила разрушенный город. Процветание разорения, величие человеческих достижений и бессердечных конфликтов. Поток времени и непостоянство вещей. Это зрелище сделало это более реальным. Я стоял некоторое время на холме, принимая все это, а затем проследив глазами за дорогой впереди. Внизу по течению река разветвлялась. Возможно, разрушенный город или плотина изменили ее течение, и одна из тех ветвей полностью перекрывала путь, по которому я собирался идти. Я приложил руку своей голове и глубоко вздохнул. Рельеф изменился. но, конечно же, русло реки не будет прежним через 200 лет. Да, ничего не могу с этим поделать. Ну что теперь? Я провел вечер в разрушенном городе, предлагая благословение божественного факела, дабы души, бродящие здесь, могли спокойно уйти. Потерянные души последовали за своим пламенем, как светлячки, поднимаясь по ночному небу. Вместе с тенями разрушенного города, колеблющимся в свете костра, они производили просто фантастический вид. На следующее утро я встал и помолился Богу пламени. Зачерпнул воды, используя слово, очистил ее, чтобы допиться. Затем я использовал благословение для создания святого хлеба и съел его с мясом из моих запасов. Сначала я задумался, что же мне дальше делать с дорогой, но на самом деле у меня не было реального выбора. Мне не на чем было перебираться через реку, поэтому я просто решил последовать вдоль ветки реки вниз по течению. Земля начала становиться илистой, вероятно, было как-то связано с тем, что река разлилась на множество ветвей. Лес вокруг меня становился все более угнетающим. Была бы ошибка углубляться дальше от реки, чем на расстояние, на которое я мог слышать ее течение. Я решил, что если мне все-таки не повезет заблудиться в лесу, я сосредоточусь на поиске реки и движению вверх по течению. Именно так я смог бы вернуться в храм в худшем случае. Сколько уже дней прошло, как я ушел из храма? Тот факт, что я ни с кем не разговаривал уже несколько дней, навевал на меня одиночество и опустошенность. В итоге, во время ходьбы, я молился, предлагая это одиночество, это чувство пустоты в посвящении Богу. Все было таким тихим. У меня уже начали подходить к концу мои запасы вяленого мяса и другой консервированной пищи, которую я взял с собой. Излишне говоришь, что существовал предел пищи, который я смог переносить. Если бы это было обычным путешествием, я уверен, что я бы просто пополнял свои запасы по мере необходимости, покупая продукты в магазинах или домах, насколько предполагали условия. Но главная цель этого путешествия как раз и состояла, чтобы найти подобное жилье, так что пополнение по пути таким образом было невозможным. Теперь я воочию убедился в том, почему альпинисты во время покорения вершин требовали, чтобы их еда была легкой и высококалорийной. Некоторое время назад наступил полдень, казалось, что это еще один день, в который я еще не обнаружил никаких признаков людей. Если бы я не научился создавать святой хлеб с помощью благословения подобно Мэри, то сам факт ухода из храма и поиск жилья был бы физически невозможен, хотя бы за радиусом, насколько я мог путешествовать. Я почувствовал еще одну волну благодарности Богу пламени. И обязательство выразить это. На некоторое время я погрузился в молитву. Внезапно я что-то услышал. Громкий шорох. Что-то быстро промчалось по лесу. Теперь я был полностью начеку. Я снял кожаные ножны слезвия своей бледной луны и держал копье наготове. Я только начал задаваться вопросом, не была ли это очередная атака демонов, как на меня накинулся большой кабан. Мало того, что он был немного больше обычного кабана, что-то, казалось, очень волновало его. Глаза у него были налиты кровью, а изо рта шла пена. Его острые изогнутые клыки доходили до моих бедер. В то время как мой мозг бесполезно напоминал мне, О том, что попадание в бедренную артерию не будет чем-то легким, мои мышцы, обученные Бладом, двигались самостоятельно. Я вернулся от атаки кабана и ткнул его копьем в то место, где его передние ноги соединялись с телом, где находились его самые важные органы – сердце и легкие. Я почувствовал, как лезвие пронзает его кожу, и как только я понял, что лезвие уже вошло достаточно глубоко, я выдернул его, чтобы копье не было вырвано из моих рук». Импульс кабана пронес его прямо вперед, и он врезался головой в дерево. Некоторое время он шатался, отхаркивая кровью, а затем упал, перестав дышать. Похоже, что я сделал хороший удар и попал в его основные органы, но я никогда не диких животных. Вы могли подойти к ним, думая, что они уже мертвы, только для того, чтобы они внезапно в поле иступления атаковали вас. Так можно было получить серьезное ранение. Я мгновенно смотрел на него, а когда замахнулся бледной луной, чтобы произвести контрольный добивающий удар, я кое-что заметил. Напротив того места, в которое я его заколол, торчала стрела с белым оперением. Что? Прежде чем мои мысли смогли осознать это, я услышал, как за моей спиной снова зашумел подлесок. Я развернулся. Между деревьями, затененными ветвями, стояла фигура человека.